Маша часто слыхала от дуженцев про соседей, каково приходится крестьянским и дворовым семьям от такой продажи в разные руки. «И кто его надоумил на такое доброе дело?» — д у м а л о с ь Маша. Но вдруг она отскочила от двери и села, почти упала на стул свой у самовара. Гости встали и, разговаривая, тихо двигались сюда, к ней. У Маши дух захватывало. Князь вошел первый и, входя, чувствовал себя смущенным от близости разрешения вопроса «Мадонна или мадам Оголбенская?». Он впился глазами в фигуру девушки, и сердце его как будто застучало сильнее. Он увидел, как сидевшая девушка тихо поднялась со своего места и будто виноватая стала перед самоваром. Князь заметил, как дрожала чуть-чуть на белой скатерти рука, положенная на стул. Голова ее была наклонена на грудь, а большие синие глаза, оттененные длинными серебристыми ресницами, робко и растерянно смотрели куда-то, около чужого человека, входящего в горницу впереди всех. Правильно, но немного резко очерченные губы сжались к р е п к о и на них не скользило улыбки приветствия гостю. Напротив, если синие серебристые очи красавицы бродили смущенно по горнице, то губы ее, крепко стиснутые, ясно доказывали, что они не очень довольны и не скоро раздвинутся, не скоро улыбнутся или заговорят с гостем. Гладко причесанные беловатые волосы Маши, благодаря наклону головки, светились ясным светом в лучах тусклых восковых свеч. Эта головка была светлее всего окружающего, казалось, даже светлее огоньков на этих нагоревших свечах. «Вот вам моя Марья», — выговорил Лукьян Иванович гостю, как-то заикаясь. «Прошу пожаловать, не взыщите с нас степняков». Но, несмотря на заиканье, В интонации голоса его проскользнуло что-то другое, говорившее «Таращ, брат, глаза-то! Не ты первый! Вот она! Что? Какова?» Когда все подошли к самому столу, Маша шевельнулась, слегка наклонилась, потом глаза ее быстро глянули на отца, с него скользнули мимо князя на самовар и чашки, потом на Смиредева, потом опять на чашки, и она быстро взяла что-то в руки и переставила. Гости сели. Маша тронула сахарницу, отставила ее и поправила без нужды чайник. Затем она взяла щипцы, сняла нагар со свечей и внутренно ахнула от нечаянности. Еще светлей, еще видней стало. Отец, молча усадив к столу гостей, сам сел около дочери, Князь мысленно спешил, выбирая, что первое сказать девушке. Одно казалось ему глупым, другое опасным, могущим испугать дикарку. «Очень рад познакомиться», — выговорил князь. «Вы, кажется, изволите...» «Извините, не знаю, как имя и отчество», — прибавил князь, обращаясь добродушно к отцу. «Марья, а по отчеству Лукьяновна...» Уже весело и самодовольно выговорил Собакин, заметив родительским оком впечатление, произведенное дочерью на гостя. «Ну, Марья Лукьяновна, хозяйничай», — прибавил он. Князь, переведя снова взгляд на милое и смущенное личико девушки, забыл, что хотел прежде спросить, и сказал. «Вы, сударыня, — сказывал мне Иван Максимыч, — «Москвою н а ш е й д о в о л ь н о остались». Маша шевельнула губами, ничего не произнесла, но зато глянула первый раз на гостя, не то виноватым взором, не то уж совсем страдающим. Глаза ее сказали князю, «Я не знаю, что отвечать, ведь знаете, что да. Что ж спрашивать, мучить?» Маша не села снова на стул, а стоя с опущенной головой начала разливать чай. Князь смолк, поняв, что надо дать девушке время оправиться. «Обойтись, прийти в себя», — подумал он.